Поморщившись, она заёрзала на неудобном стуле. «Я знаю, что ты уже сообщила следствию много ценного. Я бы хотела поговорить с тобой об Артуре, о вашей дружбе. Ведь вы дружили?» Её глаза забегали из стороны в сторону, словно она читала меня, как газету. Я молчала. «Вы дружили с Артуром?» повторила Анита, и я беспомощно бросила руки на одеяло. Он страшно разозлился на меня. — Ну, друзья иногда ссорятся. — Да, мы дружили, — нехотя признала я. — Так из-за чего он разозлился? Я подергала нить, вылезшую из больничного одеяла. — Чтобы ответить на вопрос Аниты, придется упомянуть о той ночи у Дина, а это исключено, совершенно невозможно. Я украла фотографию, на которой он с отцом. Зачем? Я вытянула вперед носки, пытаясь избавиться от раздражения, которое охватывало меня, когда мама вдруг начинала расспрашивать меня о друзьях. Чем глубже она пыталась копнуть, тем больше мне хотелось утаить от нее. Потому что он мне нагрубил, и я хотела ему отомстить. Что он сказал? Я потянула за нитку еще сильней, и в ответ на усилие краешек одеяла размахрился. Если я расскажу о ните, что наговорил мне Артур, придется и Дине все выложить, и Алиями. «И о не. Мама меня убьет, если про все узнает. Он бесился, потому что я сблизилась с Оливией, Дином и другими ребятами. Анита с понимающим видом кивнула. Ему казалось, что ты его предала. Наверное, он терпеть не мог Дина. Почему? Потому что Дин травил его, и Бена тоже». Внезапно у меня на руках оказалась карта, благодаря которой я выйду из этой заварухи целой и невредимой. Надо быстро и уверенно повести за собой остальных, иначе они примутся копать, копать и копать, и докопаются до той октябрьской ночи. — Вы знаете, как Дин и Пейтон издевались над Беном? — услужливо спросила я. В темных глазах Аниты вспыхнуло любопытство. Я выдала ей все, что знала. Анита осталась довольна тем, что услышала, и поблагодарила меня за смелость и откровенность. Теперь я могла вернуться домой. «Дин сейчас тоже здесь, в этой больнице?» — спросила я. Анита уже собиралась уходить. «Возможно». «Хочешь его увидеть?» «Нет», — ответила я, — «может быть, не знаю». «Это плохо?» «Хочешь совет?» — повернулась ко мне Анита. «Побудь дома, с семьей». «А в школу сегодня нужно идти?» Анита как-то странно на меня посмотрела. «Почему?» — я поняла гораздо позже. «Школу на время закрыли». «Я не знаю, как вы будете доучиваться до конца семестра». Анита ушла, поскрипывая новенькими кедами по начищенному полу. Вернулась мама, на этот раз в сопровождении папы. По нему было видно, что он готов хоть сквозь землю провалиться, лишь бы оказаться подальше от нас, двух истеричек. Мы вышли из больницы. Самое обидное, что все вокруг спешили по своим делам, как ни в чем не бывало, мужчины в костюмах на работу, женщины с детьми в школу. И те, и другие чертыхались, что не успели проскочить перекресток Монгомери и Морис-Авеню на зеленой, и теперь наверняка опоздают. «Самое обидное, что маховик не остановится, даже когда тебя не станет. Будь ты хоть сто раз особенный!» Машину вел папа, потому что маму била дрожь. «Полюбуйся!» И в доказательство мама вытянула перед собой худые и дрожащие руки. Я вскарабкалась на заднее сиденье, чувствуя сквозь тонкую ткань больничного халата, как жесткая кожаная обивка холодит бедра. Этот халат оставался со мной вплоть до колледжа. Я влезала в него с похмелья и в таком виде расхаживала по комнате. Когда Нелл открыла мне глаза, как дико я выгляжу со стороны, я его, наконец, выбросила. Мы покружили вокруг больницы в поисках выезда с парковочной площадки. Папа редко бывал в Бринмор, и всю дорогу домой мама его дергала. — Нет, Боб, здесь налево. — Да налево же. — Господи, Дина, успокойся. Когда мы проехали живописные пригороды и за окном вместо магазинчиков и стоянок с элитными автомобилями замелькали обычные забегаловки и унылые торговые центры, к хитросплетению моих эмоций прибавилось что-то вроде паники. «А если Брэдли закроют, и моя единственная связь с мейнлайном оборвется?» Я не представляла себя без Брэдли. Возвращаться к монашкам и посредственной жизни после всего пережитого было немыслимо. Я буду и дальше учиться в Брэдли. Вопрос с тяжелым грузом лег на мамины плечи. Она поникла прямо на глазах. — Мы не знаем, — сказала мама одновременно с папой, который отрезал. «Конечно, нет». Мама помрачнела и зашипела. «Боб!» «Шипеть мама умела, дай бог каждому. Ее талант передался и мне. Ты обещал». Я выпрямилась. На оконном стекле, там, где я прижималась лбом, остался маслянистый след. Мыло не справилось с жирной поздростковой кожей. «Обещал?» «Что обещал?» Мама с папой молчали, уставившись прямо перед собой. «Папа», — повторила я, повысив голос, — «что ты обещал?» это отозвалась мама, зажав двумя пальцами переносицу, как во время приступа мигрени, — «мы не знаем, что будет со школой». Твой отец пообещал дождаться новостей от администрации, прежде чем решить, где ты продолжишь учебу. — А мое слово что-нибудь значит? — спросила я, надо признать весьма хамским тоном. Папа крутанул руль влево и ударил по тормозам. Маму бросило вперед ремень безопасности... Врезался ей в грудь, и она глухо ахнула. Папа рывком обернулся и ткнул в меня пальцем. Его лицо покрылось сеточкой из грязно-лиловых вен. «Не значит...» «Ничего не значит...» — заревел он. «Боб...» — ахнула мама. Я забилась в угол. «Ладно, хорошо, я поняла». Прошептала я и заплакала. Воспаленная кожа под глазами горела от слез, как будто в лицо брызнули одеколоном. Папа вдруг увидел, что все еще тычет в меня пальцем, медленно опустил руку и зажал ее между коленями. Тифани, Мама наполовину высунулась из кресла, чтобы погладить меня по ноге. «Господи, да на тебе лица нет! Зайенька, тебе плохо!» «Папа не хотел тебя напугать, он просто расстроен!» Мама всегда казалась мне красавицей, однако несчастье изменило и изуродовало ее. Она всхлипнула, подыскивая слова утешения, и выдавила. «Мы все сейчас очень расстроены!» и незамедлительно разрыдалась. Мы сидели и ждали, пока мама успокоится. Мимо нас с ревом мчались машины, отчего наш бумер покачивала из стороны в сторону, как колыбельку. Дома вышла неувязка. Мама настаивала, чтобы я отдохнула в своей комнате. Она принесла мне таблетки, которые дала ей Анита — Еду, бумажные салфетки, журналы, лак для ногтей, на случай, если я захочу сделать себе маникюр. Но я хотела только смотреть телевизор. Ток-шоу и мыльные оперы напоминали о том, что остальной мир никуда не делся, что он такой же заурядный и дурацкий, как всегда». В принципе, журналы неплохо справлялись с этой задачей, но стоило пройти тест на последней странице и узнать, что да, ты сержант в юбке, и это отпугивает от тебя мужчин, как эффект испарялся. Мне требовался неиссякаемый источник. Папа направился прямиком в спальню и через 20 минут вышел гладко выбритый в свежих брюках, и нелепой жёлтой рубашки. Я всегда опасалась, как бы папа не вздумал надеть её в те редкие дни, когда забирал меня из школы. «Куда ты собрался?» — спросила мама. «На работу, Дина». Папа достал из холодильника яблоко и всадил в него зубы, как я... нож в тело Артура. Я отвернулась. «Куда ж ещё?» «Я думала, сегодня мы все вместе побудем дома», — с надеждой чирикнула мама, и внезапно мне до смерти захотелось иметь традиционную большую семью — братьев, сестер, дядюшек и тетушек, живущих по соседству. «Я бы остался, но не могу», — зажав яблоко в зубах, папа набросил на себя куртку. Постараюсь вернуться не поздно. Перед уходом он пожелал мне выздоравливать. «Вот спасибо, папочка». Уходя, отец так громыхнул дверью, что наш домишка содрогнулся до основания. Мама подождала, пока стены перестанут ходить ходуном, и сказала. «Ладно, лежи на диване, если хочешь. Только не включай, пожалуйста, новости». «Новости». Мне и в голову не приходило смотреть новости, пока мама не проговорилась. «Теперь мне требовались новости и ничего больше». «Почему?» — вызывающе спросила я. «Ты вся издергаешься. Там показывают». Она запнулась и поджала губы. «В общем, тебе не надо это видеть». «Что показывают?» — не унималась я. Тифы, не пожалуйста, сделай как я прошу, умоляюще произнесла мама. Ладно, сказала я вслух, но, разумеется, поступила по-своему. Я приняла душ, переоделась и спустилась в гостиную, намереваясь включить новости, но увидела, что мама копается в холодильнике. В стене между кухней и гостиной было большое окно, чтобы из кухни можно было смотреть телевизор, стоявший в гостиной. Выслушивать очередную мамину нотацию о том, что я ни в грош ее не ставлю, мне не улыбалась, и я включила музыкальный канал. Через пару минут я услышала, как мама обшаривает кухонные полки в поисках съестного. «Тиффани», — наконец сказала она, — «я на минутку сбегаю в магазин. Что тебе принести?» «Томатный суп в банке», — ответила я, — «и сырные крекеры. А попить газировку?» Она прекрасно знала, что я не пью газировку с тех пор, как стала регулярно бегать. Мистер Ларсон предупредил, чтобы мы не пили ничего, кроме воды» иначе не избежать обезвоживания. «Нет, почти беззвучно», — ответила я, закатив глаза. Мама подошла вплотную к дивану, взглянув на меня сверху вниз, как на покойника в гробу, потом достала плед, стряхнув, развернула его, и он опустился на меня, будто сети. «Мне страшновато оставлять тебя одну». «Да все нормально», — простонала я. «Пожалуйста, не смотри новости, пока меня не будет», — умоляющим тоном спросила мама. «Не буду». «Все равно ведь будешь», — вздохнула она. «Зачем ты тогда просишь меня не смотреть?» Мама села в кресло напротив дивана, шумом примяв подушки. Если ты всё равно собираешься смотреть новости, сказала она, взяв в руки пульт от телевизора. то давай смотреть вместе. Словно речь шла о первой сигарете. На случай, если у тебя будут проблемы, добавила она. Мама переключила телевизор на NBC. Разумеется, вместо обсуждения новейших моделей пылесосов в эфире утреннего ток-шоу шел сюжет под названием «Очередное побоище в школе». Ведущий Мэтт Лауэр вел репортаж со школьного двора, стоя у той части старого особняка, которую затронул огонь, вспыхнувший в столовой. «Мейнлайн» — один из наиболее богатых пригородов в США — вещал Мэт. Трудно поверить, что здесь могла произойти подобная трагедия, однако факт остается фактом. На экране появились кадры школьного здания, снятые с воздуха. Мэт продолжал: семеро погибших, из них двое нападавших и пятеро жертв, одна из которых умерла от разорвавшейся в столовой самодельной бомбы. Нападавшие пронесли бомбы в рюкзаке и оставили у столика, за которым, как подтверждает администрация школы, обычно сидели популярные ученики. Из всех бомб, полиция полагает, что их было не меньше пяти, разорвалась только одна, в противном случае погибших было бы намного больше». Девять учеников госпитализированы с тяжелыми, но не опасными для жизни ранениями, хотя в результате взрыва некоторым из них оторвало конечности. «Оторвало конечности!» — ахнула я. Мама, дрожащей рукой, отерла лоб. Вот этого я и боялась. С кем? С кем это случилось? Я слышала, но забыла. Имена почти все незнакомые, но среди них была твоя подруга, Хиллари. Я отбросила плед, запутавшись в нем ногами, и чуть не разорвала его пополам. Желудок свело, будто там вскипел апельсиновый сок. — Что с ней? — Я точно не помню. Кажется, ей оторвало стопу, — всхлипнула мама. Меня стошнило прежде, чем я успела добежать до ванной, хотя я бежала со всех ног. «Ничего страшного», — сказала мама, — «ототру пятновыводителем». «А ты ляг, полежи, отдохни». Она принесла мне таблетку, которую дала Анита. Несколько раз я приходила в себя и слышала, как мама отвечает по телефону. «Спасибо, но сейчас она отдыхает». Затем я провалилась во мрак, из которого с трудом смогла выкарабкаться. Был вечер, когда мне, наконец, удалось прорвать мутный, тяжелый покров, окутавший разум, и я спросила у мамы, кто звонил. «Твой прежний учитель английского. Хотел узнать, как ты. Мистер Ларсон?» «Ага, и мама кого-то из учеников», а потом посыпались звонки. «Школу закрыли на неопределенный срок. Хорошо еще, что ты не выпускница», — сказала мама. «Представляешь, каково рассылать заявление в такой неразберихе?» И она сочувственно цокнула языком. «Мистер Ларсон оставил номер телефона». «Нет, сказал, что позже перезвонит», — ответила мама. Весь вечер телефон молчал, и первую ночь дома я провела на диване, уткнувшись в телевизор, где какая-то Беверли, мать четверых детей, нахваливала видеодиск с комплексом упражнений, вернувшим ей прежнюю стройность. А ведь она уже почти отчаялась. Свет я не выключала. Двери всех четырех спален, расположенных на втором этаже дома, выходили в огороженный перилами коридор, и, перегнувшись через них, можно было увидеть меня, съежившуюся на диване под синтетическим пледом. Несколько раз из спальни выглядывал папа и раздраженно жаловался на свет, пробивающийся из-под двери. Он, видите ли, не может уснуть. В конце концов я сказала ему, что предпочла бы беситься из-за ерунды, а не трястись от чудовищных воспоминаний. И папа отстал. На рассвете я задремала. Когда я очнулась, телевизор был выключен, а пульт пропал. «Папа спрятал!» — крикнула мама из кухни, услыхав возню в гостиной. Зато он принес тебе целую кучу журналов. Обычно мама просматривала все журналы, которые попадали ко мне в руки. Но в то утро она накатала внушительный список и велела папе купить все, даже те, что обещали научить, как разжечь в нем желание. Мама хотела меня задобрить, ведь телевизор отныне был под запретом. Я благоговела перед этими журналами. Они до сих пор хранятся в коробке под моей детской кроватью. Они манили в большой город носить туфли на каблуках и жить шикарной жизнью. В их мире все было шикарно. Однажды после обеда, когда мы с мамой отдыхали, Она дремала на диванчике, а я, растянувшись на большом диване, изучала, как подчеркнуть глаза с помощью косметики. В дверь позвонили. Мама вскочила и укоризненно на меня посмотрела, как будто это я разбудила ее. Ни слова не говоря, мы уставились друг на друга. И тут снова раздался дверной звонок. Мама прошлась ладонью по волосам, Взбив их у тёмных корней и кончиками пальцев, смахнула следы туши под глазами. Потом встала и, чертыхаясь, попробовала размять онемевшую за время сна стопу. Ничего не вышло, и мама, прихрамывая, пошла открывать. Послышались негромкие голоса. «Разумеется», — ответила кому-то мама. В гостиную она вернулась в сопровождении двух хмурых мужчин в грязно-коричневых костюмах.